Глава 42. Ба-да-бум. Выйдя из-за арки и круга, наследник Шэнгдена потерянно огляделся, нашарил меня взглядом и зашагал вперед, зачем-то сунув руку за борт камзола. Сделав два шага, на третьем странный парень споткнулся на ровном месте и упал ничком. Случился беззвучный взрыв. «Вот это я понимаю. Спешил. Одна нога здесь, другая там, а все остальное по периметру. Прострацией уставилась я на то, что осталось от Ужгерда, наследника княжества Шэнгден. Разум отказывался воспринимать это как реальность. Кровь, кишки, стойкий запах, повисший в воздухе. Останавливать живой ток и пытаться лечить тут было нечего». Как отреагировала на происходящее женщина в зелёном, я отследить не успела. Следом за взрывом, который не взрыв, потому что был бесшумным, представление продолжилось. Полыхнул серый свет на том месте, где упал уж Герд, и кругом, как от камня, брошенного в воду, стал расходиться по площадке портала. — Портал на крови, кто-то отрывисто бросил Чейр. — Дальше портального круга не пройдут, — уверенно объявил Ивер, стремительно темнее глазами. Зелень сменялась чернотой. «Жаль, путь рыцарям перекрыт». «Но мы вроде как в нем, в круге», — уточнила я, прикидывая личное расположение. «Странно работает разум. До свежего покойника мне уже не было дела, если речь шла о возможных проблемах, которые он принес. Мы не выйдем, и к нам не войдут. Такова защита замка», — почти извинялся некромант. А гравиала, стоявшая в нескольких метрах от нас, то ли впечатлённая расчленёнкой, то ли и в самом деле пьяная, вдруг принялась безумно хохотать. «Отметили. Начало моего книжения с размахом», — констатировала я для себя и снова сильно захотела влез к брату, даже если придётся сидеть не в креслах, а на пеньках-тронах. «Серая стэ», — шёпот едва слышный сорвался с губчейра, когда в сером мареве, затянувшем портал и портальный круг, проступили семь мерцающих фигур. Полный ксет. Что этим загадочным словом Чейр назвал непочетный караул, вызванный для прославления меня бесценной, я уяснила. Между тем, семь серых контуров стали окончательно видны в круге. Они не замерли на месте, а сходу атаковали. Только почему-то не меня, а даму в зеленом. Ну, что сказать, удивилась не только я. Весёлая дама в зелёном, любительница крупных украшений, тоже удивилась. Она даже рот раскрыла и успела начать. неме И всё. Что-то чуть слышно щёлкнуло, вжикнуло, свистнуло, блямкнуло, и дама в зелёном осела на портальную площадку с выражением глубочайшего изумления на лице. «Защиту снимите, цель мертва, мы уходим». Равнодушно известила всех одна из безликих серых фигур под Марьевом, из-за которого совершенно невозможно было различить лиц и чётких контуров. «Моя княгиня!» — сдавленно вскрикнул. «Откуда ты слева, сзади? Айдес или Диас? Тембр голоса у эльфов был сходен, а брюнет или блондин подавали голос. Моя спина опознать не могла». «Княгиня?» — кто-то из серых явно удивился отчаянному зову. «Она же все...» «Баба с радужным камнем исполнена», — подтвердил другой голос. «Э, это тоже теперь с радужным», — последовал ещё один задумчивый комментарий в ответ на нежные переливы архета у меня на груди. Наверное, в сравнении с яркой хренью гравиалы, подлинный архет не производил внушительного впечатления. Вот серенькие зайки и ошиблись. Слегка. Ровно на одну княгиню. Вот только что дальше? серые продолжат охоту вопрос решили не мои тени или случай, а тихий почти миролюбивый голос дядюшки и вера ввинчивающиеся миное уши прямо в мозг только дернитесь кригаль эш о зов мертвых уже озвучит объясните кто нанял и сможете прожить дольше нет будете служить мне вечно души оставлю в телах чтобы все понимали, но ничего не могли изменить «Дядя, ты крут!» — успела подумать я, потому когда же если Ивер блефовал, звучало внушительно. Я бы спорить и проверять точно не стала, если бы на кону моя шкура стояла. А тут даже не столько шкура материальная, сколько посмертие. Серенькие замерли, как в старой детской игре. Море волнуется раз, но стоило всем застыть, как от того места, где валялась по оплошке убитая гравиала, Снова бумкнула, пронёсся ледяной прибирающий до костей ветер, и начался ливень. Увы ах, не просто холодный дождь, а громадные сосульки, толстые и острые. От таких под зонтиком не спрячешься. Ханам будет зонтику. Даже боюсь, не всякая крыша выдержит. Сосулек было чертовски много. Выжить вряд ли получится, даже с родовыми реликвиями, мелькнула печальная мысль. А потом меня придавило тяжёлым, горячим, живым щитом, закрывая от смертоносного ливня. Закрыли единственным, чем могли — собой, но и под этим грузом я чувствовала и слышала, как трещат раскалывающиеся ледяные пики и содрогаются прикрывавшие меня тела. Дроу и эльфы были в доспехах теней, которые им подобрал Чеир. Но насколько они были прочными, я могла только гадать. Надеяться себе запретила, чтобы разочарование не помешало думать и действовать после. Пусть только выживут. А приказать более уйти, крови не течь и залечить раны я теперь смогу. Лишь бы было кому приказывать. С мёртвой плотью никто из целителей ничего сделать не сможет. Это к дядюшке. Жаркий шепот Чейра над ухом с лёгким укусом мочки уха частично привёл меня в чувство. «Ещё несколько мгновений, и не выдержат даже мои защиты. Элаты Друсу Алира. Аст уже ранен. Очень скоро мы все сольёмся воедино. Если не фаршем, то отбитыми кусками. Поторопись, вели Архету защитить носительницу». «А что, так можно?» сверх новой вспыхнула мысль, и я мысленно заорала артефакту. «Давай полную защиту! На меня, всех теней, дядюшку! А не то, будешь нового дорожного мастера веками ждать. Меня убивают!» Орала не зря. До бесценного, хоть заточенного совершенно на другие функции артефакта, дошло, как до жирафа, суть анекдота на третью сутки, что дело швах. Он в панике ожег грудь почти невыносимым жаром, заодно простреливая голову тысячью игол дичайшей боли, и вспыхнул. Радужный свет я ощутила даже через собственные зажмуренные веки и плотный слой своих спасателей. Не знаю, что и как сотворил архет, но убийственный ливень, сопровождаемый чудовищной музыкой, грохота и вскриками, мучительной боли, прекратился мгновенно. Всё стихло, и тишина показалась мне ещё более смертоносной, чем ужасающий грохот-звон. Дышать было трудно, едва-едва пахло кожей, металлом и какими-то специями, и почти сразу раздался встревоженные голосы Вера. «Алира, девочка моя, цела?» «Архет, укрыл тебя от беды?» «В качестве цыплёнка табака, но цела», — просипела я, пытаясь сморгнуть выступившие слёзы, вследствие головной боли и вспышки света. «Вылезти бы. Как ты, дядя? Как остальные?» «Призрачные латы всегда на мне?» — откликнулся Ивер, наверное, пытаясь уверить меня в своём полном здравии. «Ну да, некроманта убить сложно, вернее, очень сложно». Но если получится, останется только посочувствовать незадачливому убийце. Проблем от мёртвого он получит куда больше, чем мог бы от живого. «Доспехи теней надёжны, моя княгиня, как я тебе и говорил, но даже их прочности есть предел. Мы успели. Хватит того, что живы. Остальное несущественно». Голос Чейра, звучащий сверху с привычной развязностью, почти вернул мне спокойствие. Следом полегчало и физически. Живой щит с меня частью расползался сам частью, стаскивался теми, кто находился в лучшей форме. Наверное, на мне остались синяки. Или на решке ряд такой малости, как падение и прикрытие тяжелыми мужскими телами. Их не бывает в принципе. Кстати, о спасителях. Тени стояли на ногах все. Пусть и выглядели, несмотря на защитное обмундирование, чей цвет не только смазывал контуры фигур, но и большей частью скрывал кровь потрепанными. Запах в воздухе витал стойкий, особенно сильно специями, пах, изодранный рукав с погнутым наручем у аста. Кровь. Так, пахло кровь дросу. Именно потому аромат показался мне знакомым. Они же резали руки в моем присутствии. И Чеир говорил, что дроу ранен.